Глава девятая. Конструкт для суграна. Утром меня разбудил навязчивый свет солнца. Обычно я просыпался раньше на рассвете. Деревенские петухи будили. А сейчас тишина. Не поймешь, что ли утро, то ли день уже. Коровы не мычат, не зовут хозяек облегчить их набухшее вымя. Петухи не орут, мелкие птахи не щебечут. Вороны только каркают. Прилетели на мясо. Весь пол в доме в передней изрисован символами. Призрак развлекался своим новым пальцем. Чертить на глине он может, а стирать, начерченное костяным пальцем, неудобно. Вот весь пол и изрисовал. Висит посреди комнаты. Меня увидел, оживился. «Ну, что там?» «Тут такое дело, господин». «Не тяни, говори уже». И я теперь с привязанным пальцем перескакивать в пространстве не могу. Только медленно летать. И через стены проходить тоже не могу. Но летать можешь? С точки зрения разведки вокруг деревни, чтобы степники неожиданно не заявились, мне без разницы, летать он будет или телепортироваться. Летать могу, но это уже требует энергии. Только есть у меня просьба. Привяжи ко мне полный костяк, чтобы я мог ходить, стило или кисть в руке нормально держать, делать что-то руками. Почему бы и нет, — подумал я, но на всякий случай уточнил. А на твоих способностях это как скажется? Летать я больше не смогу, стану заметен глазу. Зато смогу делать все, что может человек. Двигаться. Поднимать тяжести, писать, схемы чертить, воевать даже. Говорить вслух разве что не смогу. Сражаться сможешь? Ну, меч только нужен и защитный амулет. А то я от первого удара некроманта развоплощусь. Правда, отяготить меня чем-то придется. Без этого скелет слишком легкий, меня пнут, и я и улечу. Нужно ли превращать призрака в полноценный костяк? С одной стороны, Сугран станет непригоден для разведки, это плохо. С другой сможет сражаться и готовить для меня магические схемы, это хорошо. И сам он этого хочет, надо делать. Так что, мне теперь все тело придется разрезать и варить, чтобы кости очистить? Я представил это и ужаснулся. Не, я тебе начерчу схему заклинания тлен. Ты ее активируешь, направив на тело, и через несколько часов получишь чистые кости. Кстати, и другие трупы в деревне можно так обработать, чтобы не смердели. Очистить деревню от трупов — дело хорошее. Только как начертить схему? На чем и чем? Мы задумались оба. Пергамента в деревне нету. На влажной глине выдавливать знаки. Табличка получится большой, развалится в руках. «Глина без обжига, штука хрупкая и сохнет долго». «Березы есть поблизости?» «На севере на бересте, пишут», — сообразил призрак. «Березы есть, в роще, могу ободрать. А вместо чернил что?» «Давай масло с сажей смешаем». Сходил я в ближайшую рощу, с недавно упавшей березы нарезал бересты. Дома краску из сажи сделал. Сначала сам попробовал писать ею, Потом призрак удал». «Приемлемо!» — одобрил Сугран. Несколько минут некромант пальцем рисовал схему. Кое-где просил меня подтереть, подправить растекшееся масло. Потом глянул на конечный результат. «Должно сработать», — говорит. «Ты верхним концом схему на труп направляй и активируй энергией точку входа, она снизу». Вместе с призраком и схемой в руке я пошел по деревне. Направлял схему на останки людей и животных, активировал. Схема срабатывала. Тела начинали ускоренно разлагаться, при этом вокруг разносилась ужасающая вонь. Неприятно, конечно, но лучше перетерпеть сильный смрад несколько часов, чем слабый зато целый месяц. Пока я всю деревню и поля обошел, очистка первых костяков уже завершилась. Я глянул на соседний двор. Думаю, может собрать кости в мешок и похоронить? И тут мне мысль пришла. Даже не мысль, а целая идея. Покажу хоронить. Посоветуюсь сначала с призраком, — решил. А сугран меня торопит. Моё будущее тело уже очистилось. Тащи кости к себе в дом. Пошел на поле, где лежал мертвец, в мешок все кости позакидывал. С мешком костей вернулся домой. Дальше пошел долгий и муторный процесс. На каждой косточке, а их в человеке сотни-две, я выцарапывал символ клал ее в круг первой схемы превращая в амулет потом в круг второй там косточка привязывалась к душе суграна и занимала свое место в его призрачном теле так как исходным материалом стали настоящие человеческие кости мне не приходилось самому разбираться где какая должна располагаться и призраку не приходилось магия сама определяла нужное место кости закончились я пошарил рукой в мешке точно закончились Я вздохнул и распрямил уставшую от сидения спину. Долго как? Да долго, согласился призрак. Обычно, когда делают одушевленные конструкты, применяют другой ритуал. Целиком скелет привязывают. Так гораздо быстрее, но схема сложнее намного. И управление костяком у души после такой привязки не настолько точное. Но выполнять работу и сражаться она сможет? Грубую работу и сражаться будет, как плохо обученный воин. А, допустим, рисовать, как художник, не сможет. А ты, значит, сможешь. И я не смогу. Потому что я и при жизни рисовать не умел. Но вот мечом я владею хорошо, и в виде конструкта буду владеть также. Только мешков с песком меня напихать надо и потренироваться, чтобы привыкнуть к новому распределению веса. Песок проткнут, он сыпаться начнет. Тебе бы латы достать. Где же взять? За неимением железа будем отягощать песком. Пришлось мне еще повозиться с конструктом для суграна. Нашел пару небольших корзин, одну вставил ему в тазовые кости, вторую привязал внутри грудной клетки. В корзины эти положил мешки из холста. Не мешки даже, наволочки из-под подушек использовал. Внутрь насыпал глину. Ее у меня во дворе целая куча. Когда колодец копали, осталось. Думали, с женой стены подмазывать будем после завершения весенних дождей. Теперь я этим вряд ли стану заниматься. Кроме глины в мешок я положил и подкову, который привязал душу Суграна во время призыва. Эта подкова для него теперь и якорь в материальном мире, и точка отсчета для его персональной системы координат. Пусть носит ее с собой. Так он всегда будет способен ориентироваться в нашем пространстве. Сугран после утяжеления попробовал двигаться в своем новом теле. Понравилось, говорит. Так даже лучше, чем весь вес в туловище. Движения руками резче получаются. Правда, веса маловато. Еще бы ноги утяжелить. Нет уж. Я тебе, господина, не слуга. Руки у тебя теперь есть, бери лопату, глину, полотно. Сам себя утяжеляй. Сугран затылок костяными пальцами поскреб. Потом нашел какие-то штаны. На себя их напялил, в них песок засыпал и ремешками в нескольких местах перевязал, чтобы он вниз не просыпался. Смешно получилось. Штаны сбились вокруг ног тяжелыми пузырями. Из штанин торчат костяные ступни в простых крестьянских деревянных сандалиях. Выше пояса голые ребра с корзиной внутри. Венчает все это гладкий череп. Забавный вид. Какой-то у нас скелет-голодранец получился. Но суграну понравилось. Сказал теперь уверенно, себя на ногах чувствует. И может теперь делать все, что может живой человек. Ну, кроме как есть, пить, любить женщин и в носу ковыряться.